Глава шестая Ну вот, выиграла на свою голову. Только Луиску разозлила раньше времени. А этот гад не то, что не поцеловал по-человечески, так даже спасибо и то не сказал. Злопыхала я, шагая по бесконечным коридорам рядом с обсуждавшими обед подружками. Надо было горсть перца в этот омлет кинуть, чтобы он ему поперек горла встал. А лучше горсть песка, чтобы уж наверняка. «О чём задумалась, Маринушка?» – пропела Василиса, подталкивая меня в спальню невест. «О нарядах думаешь?» «Каких ещё нарядах?» – вытращилась я. «Белых для невест», – улыбнулась Лёлька. «Невеста завсегда в белом к идет. идёт». «Мне пока светят только белые тапочки для покойников». иско быстро организует, если я хотя бы посмотрю в сторону этого алтаря. Я огрызнулась. «То есть сам алтарь тебя уже не пугает?» уточнила царевна с понимающей улыбкой. «Да ну вас!» махнула рукой я, проходя в комнату. Похоже, мои подружки специально отстали от основной группы, чтобы посплетничать в сласть. Девиц в спальне было уже полно. Кое-кто даже подошел меня поздравить с победой. Но и парочку неприязненных взглядов я тоже поймать успела. Не только Луиску разозлил внезапный интерес ворона к омлетам. Поежилась я. Надеюсь, травить соперниц здесь еще не вошло в моду. Хотя Луиска вполне может выступить основательницей нового тренда. Я снова выругалась и полезла на кровать, где меня дожидалась одолженная Василиса книга о магии. Умение хоть как-то контролировать магические силы или что там у меня проявилось вместо них, становилось все более актуальным. Но не тут-то было. «Да брось ты эту книжку!» На ноги мне плюхнулась Лёля. «Успеешь еще почитать», — кивнула Василиса, присаживаясь с другой стороны. «Девочки, у вас своих кроватей нет?» — проворчала я. Царевна только усмехнулась и немного задернула полок. Ткань скрыла нас от большей части девиц, но в то же время оставила достаточно обзора, чтобы вовремя заметить любопытных. «Есть. быть, Степная княжна накинула себе на ноги край моего одеяла. «Мы там спим». «О, как!» — фыркнула я, демонстративно поглядывая на книгу. «А мне вместо кровати, видимо, достался клуб по интересам». «Что хотели-то?» «Поговорить». На мое недовольство княжна обратила не больше внимания, чем на пролетевшую мимо муху. Я за вороном в обед присматривала. Нет никакой колдовской связи между ним и курицей. Но это и понятно. Раз уж даже волхв ничего не видит, то я и подавно не рассмотрю. А может, это как раз потому, что никакой связи вообще ни у кого нет, предположила я. Есть. В один голос возразили девушки. Я только вопросительно перевела взгляд с одной на другую. «Мы с Люлей все обсудили. Ну, чего за обедом насмотрелись?» — пояснила Василиса. «А ну как было? Как ты только за стол села, ворон то и дело на тебя поглядывал». «Как бы он поглядывал, когда между нами Горислав сидел? Между прочим, еще тот шкаф трехстворчатый!» — проворчала я, припомнив, как сама пару раз — Безуспешно пыталась посмотреть на хозяина в вороновой крепи. «Но вот на него натыкался и взгляд отводил», – закивала Лёля. «Я хорошо разглядела». «Может, он тогда именно на Горислава и поглядывал?» «Да нет, он как его видел, так сразу хмурился недовольно». «А может, они поссорились, и ворон на брата злой, потому и хмурится», – снова возразила я, «хотя в глубине души мне хотелось». чтобы подружки оказались правы. Вот только Ворон за весь обед не сказал мне ни слова. Да и после Милы распрощался с Луиской, так и не обратив на меня внимания, как будто я пустое место. «Да на тебя он смотрел! На тебя!» — прикрикнула Лёлька. «Тише ты!» — зашипела Василиса, воровато оглянувшись. «Чай не степь бескрайняя. Рядом сидим». Я хмыкнула, представив, как княжна пытается докричаться до меня через эту бескрайнюю. Что-то мне подсказывало, что, возможно, у нее бы и не получилось. Но и сама попытка уже доставила бы степной девице удовольствие. Голосок у нее как раз для такого дела. В степи кричать. Но Люля права, — продолжила Василиса, убедившись, что я больше не возражаю. — На тебя смотрел наш хозяин, не на брата. И что с того? Мне-то он и слова не сказал, отвернулась я. А вот тут самое интересное, закивала царевна. Как вы только сели, он на курицу заморскую даже не глянул, перебила нетерпеливая Люля, сверкая злорадной улыбкой. Она у него тут же на руке повисла, так ворон дернулся. Я думала, стряхнет липучку эту, но не стряхнул. озвучила мои мысли Василиса. Потом его Луиска уже и отпустила, и даже не разговаривали они. А только он в твою сторону больше не смотрел. Вот так-то. «Расскажи это Луиске», — буркнула я. «Может, тогда она передумает мне мстить?» «Да как ты не понимаешь?» и «Это доказывает, что она его как-то зачаровала, и чары эти усиливаются от прикосновения». «А когда ворон тебя касается, то...» «А что это вы тут секретничаете, девоньки?» Голос, вклинившийся в восторженный шепот Василисы, заставил нашу троицу подскочить. «Да чтоб тебе!» Только и успела подумать я, как кровать заскрипела под новой тяжестью. «А мы не секретничаем, — пожал плечами я. Просто болтаем». «Ну и я с вами поболтаю». Та самая толстая невеста, которая призывала других защищать девичью честь от волхва, с удобством откинулась на столбик балдахина. «А то скучно!» Она пошевелила монобровью и с любопытством покосилась на меня. Я сделала вид, что ничего не замечаю, поискала глазами Василискину книжку. Такие секретничали!» Сделала вывод девица, чье имя совершенно выветрилось у меня из головы. «Никто не секретничал». Василиса наигранно возмутилась. «А чего тогда умолкли, как я подошла?» «А мы про обед говорили», — выкрутилась царевна. «Как раз и закончили, как ты подошла». «Ой, вот я как раз про то и спросить хотела. Марина, ты чем таким ворона накормила, что он к тебе целоваться полез?» «Еще одна глазастая». Ужаснулась я, разом позабыв все слова. Напротив, так же испуганно хлопали глазами Васька и Лёля. «Да скоро вся крепь будет знать». «Ничем». Кое-как выдавила из себя я. «Ну как же». Мона бровь изогнулась черной лохматой гусеницей. «А что у тебя в тарелке было, которую он забрал? Желтенькое такое». «Ах, ты об этом». Не сдержавшись, я с облегчением рассмеялась. «Действительно, ведь целоваться полез. В лобик, паразит такой». «О чем же еще?» Василиса ткнула меня острым локотком в бок, призывая к порядку. «Пока он только тебя поцеловать надумал. Это все видели. Ну, я сообразила, как выглядит со стороны моя неуместная радость, и пристыженно проговорила. Я его не просила». Это был просто омлет. «Просто омлет? То есть яйца?» Недоверчиво переспросила настойчивая болтунья. «Да, просто яйца», — отрезала я. «А чьи?» Я чуть не ляпнула чьи, но вовремя прикусила язык. «Куриные», — пришла мне на помощь Василиса, видя, что вместо ответа я пытаюсь бороться с рвущимся из горла хохотом. «Чьи же еще?» Тут уж я не сдержалась и расхохоталась на всю спальню. «Обычные куриные яйца», — кое-как проговорила я сквозь смех. «Ничего такого». «Что? Даже травкой никакой волшебной не присыпала», — недоверчиво уточнила Мона бровь. «Наговор, может, какой? Ни травок, ни наговоров. Жаль». «А тебе что, Воронова, поцелуя захотелось, Риса?» — прищурилась Васька. «Да что ты, что ты!» — замахала руками та. «Зачем он мне сдался?» «Видали мы, зачем?» — фыркнула Люля. «Кто тут бока свои оглаживал, когда Ворон с волхвом в горинку заглянул?» «Так не для него же оглаживала. ничуть не смутилась Риса. «А там, кроме Ворона, никого не было?» пожала плечами степная княжна. «Как же не было!» Мечтательно улыбнулась монументальная невеста, поводя мощным плечиком. «А Волхв?» «Волхв?» Тут уж вытаращились мы все. «Ну да, мне матушка так и сказала, чтоб без мужика не возвращалась. А как я ворона с собой заберу? Он креп не бросит. А вот Волхв... «Все равно его Луиска отсюда выгонит, а нам в стойбище колдун пригодится. Матушка опять же будет довольна». «Так, погоди», — заинтересовалась стыковками я. «А как же не для тебя ягодка, лебедушка и все такое? Кто тут девичью честь защищал так, что мужики только пятками засверкали?» «Матушка говорила, что мужику сразу и всё давать не след», — улыбнулась Риса. «Дескать, они здесь дикие, охотниками себя мнят и всё такое. Дурь, конечно, в стойбище мы это быстро выбиваем, но до него-то ещё довести надо. А матушка говорит, что это куда проще, если мужик сам за тобой бежит, а не ты его на веревке тащишь». «На веревке надёжнее», — Глубокомысленно вернула Лёля. Хоть мужика, хоть барана. Ты не равняй, возмущённо загудела Пышка. С барана шерсть стригут каждый год. А с мужика какая польза? Мужики-воины. Да какие из них воины? Я тут любого заломаю. Риса согнула руку в локти, демонстрируя впечатляющие бугры мышц. Только тут до меня дошло, что, обозвав ее толстухой, я сильно погорячилась. Широкие рубашки и сарафаны ввели меня в заблуждение. Жира на невесте не было ни грамма, сплошные литые мускулы. «Ничего себе!» — ляпнула я, на всякий случай пощупав белую рученьку. «То-то!» — самодовольно ухмыльнулась Риса. «А ты откуда? Какого рода племени?» Лёля тоже впечатлилась наглядной демонстрацией. «Из Амазонок я. Матушка моя. Верховная мать. И у вас девки тоже воюют». «Почему тоже? У нас только девки и воюют. И тут дикие по лавкам сидят». Я почувствовала, как меня тянут за рукав, и, обернувшись, увидела Василису. Та указала глазами на свою кровать, а потом на книгу. Я покосилась на Лёлю, но та уже забыла не только о моих проблемах, но и о моём существовании, вовсю расспрашивая рису про амазонок. Вокруг сладкой парочки начали собираться любопытные невесты. Я быстренько прихватила книжку и сползла с кровати. Василиска тут же увела меня к себе и задёрнула полок, оставив только маленькую щёлочку. «Странная какая», – проговорила она, убедившись, что за нами никто не увязался. — Обычная амазонка, — пожала плечами я. — Я про таких читала. — Да ну их. Волшебное слово читала, вопреки обыкновению, на Ваську не подействовало. — Мне больше интересно, чего она тебя расспрашивать полезла? — Она же сказала чего. — Ну, мало ли, — покачала головой царевна. — Вернулась то девица-красавица, позже всех. — Ну и что? В отхожее место по дороге заглянула. Махнула рукой я. «Ну, может быть», — неуверенно согласилась Васька. «Ладно. Но сбила она нас с разговора. А разговор вот о чем. Зачарованный наш хозяин. И только ты с него чары эти невидимые снять можешь». «Вот прям-таки только я». «Ну, может, еще Луиска. Да та вряд ли захочет». «Не знаю». Я мотнула головой, пристально рассматривая узор на резном столбике кровати. «Не вижу я этих чар. Как их снимать? Для этого у ворона волхв есть». «Если те чары на женском завязаны, то и волхв их не увидит», — пристукнула ладушкой по покрывалу Василиса. «Обряд это какой-то, потому и следов не оставил». «Но как ты, ворона, касаешься, так чары и слабнут». а как курица заморская к нему прилипнет, так усиливаются. «Ну и что от меня требуется?» — проворчала я. «На шею ему вешаться. Так меня Луиска раньше убьет, чем с него эти чары свалятся». «Если Луиска единственное, что тебя смущает, то ее мы отвлечем». «Еще меня смущает, что ты предлагаешь мне цепляться к мужику, который меня знать не хочет», — возмутилась я. «Ну, пока чары не снимешь, так и не узнаешь, хочет или не хочет», философски заметила Василиса. «Замечательно», окончательно обозлилась я. «То есть пойду к нему и скажу. Давай разберемся, мужик, ты меня хочешь или не хочешь. А для этого нам надо постоять в обнимочку часик или два, или сутки. Ну, в общем, сколько потребуется». Говоря все это, я старательно отмахивалась от мысли, что, в общем-то, и не против постоять с вороном в обнимочку часик или два. Уж очень уютно было в его объятиях. «Так уютно, что ты ему чуть не отбила то самое, из чего омлет делают», — оборвала я разгулявшуюся фантазию. «Вот умная ты девка Марина», — покачала головой Василиса, прервав мой мысленный спор. «А все равно дура. Но кто ж так прямо-то говорит? Сейчас я тебе расскажу, как надо». Я тут на всякий случай книжку прочитала. Думала, мало ли вдруг понравится кто. Она мило зарделась, а я хихикнула. Могу себе представить это доисторическое пособие по флирту. Значит, слушай. Идешь куда-нибудь, где он ходит, садишься у окошка. Главное личико сделать пожалостливее. И заводишь песню. «Ой ты, гой, еси, белый лебедь, Стосковалась твоя лебедушка!» «Чего?» — вытаращилась я. «Ты серьезно?» «Вполне. Так в книжке написано». «Ну, если в книжке?» — фыркнула я. «Дать песню переписать. Там и другие есть». Тут же предложила царевна. «Я могу на гуслях тебе поиграть». Лёльке дудку дадим, а Рисе большой барабан и получим ансамбль самодеятельности поющей невесты. Нет уж, я лучше как-нибудь своими силами. Ну, как знаешь, слегка обиделась Василиса. Не сердись, я просто петь не умею, выкрутилась я. Ой, тоже мне беда. Девушка перегнулась через край кровати и, порывшись в стоявшем в ногах сундуке, вытащила маленький пузырёк. «На, выпей!» «А что это?» «Пей, пей!» Покровительственно улыбнулась Васька. «Не желая обижать подружку, я все-таки выпила, пахнущая жвачкой варева». «Вот!» С удовлетворением кивнула царевна. «Теперь будешь петь, как соловушка. Никакие гусли не понадобятся». «Что я буду делать?» Возмутилась я. «Точнее, попыталась возмутиться». Вместо недовольного возгласа из горла вырвалась оперная сопрано. «Мама, мама, что я буду делать?» Я прихлопнула рот ладонью, будто ляпнула какое-то ругательство. Василиса улыбалась довольной улыбкой. «А песню ты все-таки выучи!» Я невольно потянулась к горлу горе-помощницы. «Молилась ли ты на ночь?» «Дездемона!» Пропела я раньше, чем успела снова зажать себе рот руками. «Стоп! Там же вроде как раз это и не пели!» Мелькнула в голове испуганная мысль. «Я что, теперь вообще все петь буду? Черт! И почему я в нормальной жизни матерные частушки не слушала? Или хотя бы шнура? Как раз в тему был бы репертуарчик!» «Только ты долго не тяни!» посоветовала Василиса, поднимаясь. «А то я не знаю, сколько это зелье действовать будет. Может, завтра уже и пропадет». Старательно стискивая зубы, я закивала и полезла под одеяло. «Завтра. Вот, да завтра вы меня и не увидите. Точнее, не услышите». «Эй, это моя кровать!» «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы». Пропела я и накрыла голову подушкой. Как ни странно, Василиса отстала. Я даже умудрилась задремать под нескончаемый гул баса Амазонки с соседней кровати. Правда, снилась мне какая-то муть, будто за мной гоняется антрепренер оперного театра и расстреливает из рогатки скомканными контрактами. Разбудила меня вездесущая Лёлька. «Хватит спать, ужин проспишь». «Ох, рано...» «Встает охрана!» — с провыла я. Сон слетел в одно мгновение, и я закусила губу с ненавистью, посмотрев на стоявшую рядом Василису. «Что это с ней?» — удивленно покосилась на царевну Лёлька. «Да так. Зелье тут одно выпила незнакомое. Случайно. Видать, приболела. Марина, может, тебе другое зелье выпить? Лечебное?» «Если я заболею, к врачам обращаться не стану», — вызвыла я, борясь с желанием треснуть заботливую подружку чем-нибудь тяжелым. «Ну, хорошо. Мы тогда пошли». Василиса поспешно отступила от кровати, утащив за одну степную княжну, растерянно хлопавшую глазами. Я прикусила очередную, на этот раз матерную песенку вместе с языком и зарылась лицом в подушку. Шаги и невнятные разговоры быстро стихли, и я осталась в комнате одна. Убедившись, что из-за полога не доносится ни звука, я спрыгнула на пол и перебралась на свою кровать. Правда, предварительно пришлось вытряхнуть из одеяла кучу крошек. Ругаться стало исключительно мысленно. Любая попытка сказать хоть что-то оборачивалась очередным приступом оперного пения. Наконец я забралась с ногами на пересланную постель и открыла Васькину книжку. Месть обиженной ведьмы никто не отменял, а я так ни на шаг и не продвинулась в освоении всей этой чертовщины. Но не успела прочитать и двух абзацев, как дверь снова заскрипела. Решив сделать вид, что меня тут нет, я затаилась. Но неизвестный все же вошел в комнату. Я услышала тяжелые шаги прямо рядом с кроватью, Поспешно опустила книгу и прикрыла глаза. Мол, сплю, будить не надо. Но не тут-то было. Гость оказался настойчивым. «Я услышал, что ты приболела. Что случилось?» Услыхав, мужской голос резко села. «Ворон или Горислав?» «Марина, лекаря прислать?» Забыв, что собеседник меня не видит, я яростно замотала головой. «Или тебя обидел кто?» Забеспокоился мужчина. «Так ты скажи, не бойся». Я промычала что-то нечленораздельное, одновременно надеясь, что это прозвучит достаточно отрицательно и в то же время не музыкально. «Не помогло. Можно полок откинуть». «Не надо», — пискнула я и тут же, вопреки собственному желанию, допела. Печалиться. «Прости, что?» заметно удивился гость и таки откинул полог первое что я увидела стала серебряная фибула на плаще та самая которая сцарапала мне лицо пока ворон вез меня в крепь да что ж тебе в столовке то не сидится мысленно взвыла я тебя там луиска заждалась и от не невест нет надо было ко мне притащиться уйди пока еще какую нибудь глупость не ляпнула то есть не спела И в то же время сердце радостно трепыхалось в груди, будто я получила неожиданный и безумно желанный подарок. Он пришел, сам, и курицу свою заморскую бросил. «Марина, может, я тебя чем обидел?» Я мотнула головой последними словами, кляняя подружку, лишившую меня нормального дара речи, и ворона, так не вовремя решившего проявить заботу. Не петь же ему в самом деле про лебёдушку. Молчишь. В голове вместо нормального «всё в порядке» вертелся идиотский мотивчик Верки Сердючки. «Хорошо, всё будет хорошо». Поэтому в ответ на обеспокоенный взгляд я только сильнее стискивала губы. Позориться ещё сильнее не было никакого желания. Обиделась, значит. Ворон чуть опустил голову. «И откуда то только наши обычаи так хорошо знаешь?» Но виноват я, прости. Мне Волх и так уже высказал». Наверное, мое удивление все же как-то отразилось на лице, потому что воин пояснил. «Знаю, что раз твое блюдо выбрал, должен был тебя рядом с собой посадить. Ну вот вылетело из головы, сам не пойму как. Сперва еще думал, что что-то не то, а потом и вовсе забыл. Прости». Я кивнула, понадеявшись, что этого ему будет достаточно, и он, наконец, уйдет. Не ошиблась. Вот только уйти ворона не подумал. Вместо этого он вдруг присел на край кровати и взял меня за руку. По телу тут же прокатилась знакомая теплая волна. Я невольно вскинула голову и наткнулась на взгляд ярко-синих глаз. — Добрая ты, — проговорил он, вглядываясь в мое лицо, — и разумная. Не болтушка бестолковая, как все эти. Ворон неопределенно мотнул подбородком, разом очертив длинный ряд кроватей. Я поддалась вперед, ловя каждое слово, отчаянно желая, чтобы он признал, что тоже ощущает какую-то странную тягу ко мне, что я не одинока в этом своем помешательстве на человеке, которого знаю всего ничего. Смотрю на тебя и понимаю, что... Медленно, как через силу, проговорил ворон, что ему словно перехватило горло. Воочию я увидела то, о чем говорила Василиса. Яркие глаза начали тускнеть. «Понимаю, что такая девица достойна самого лучшего», — выдал, наконец, он. «Может быть, ты согласилась бы остаться в вороновой крепе навсегда?» Я едва удержалась от того, чтобы закивать, как умалишённая. Такое странное влияние оказывали на меня его тёплые крепкие пальцы, сжимавшие мою ладонь и ищущие какой-то требовательный взгляд. А вот с глазами ворона творилось что-то неладное. Они то делались ярче, то вновь тускнели. Если согласишься, то выбирай любого. Хоть брата моего, Горислава. Он воин знатный и добрым мужем тебе будет. Диафрагму скрутило, будто кто-то врезал мне кулаком под дых. Горислава? Я выдернула пальцы из его ладони. Не подходи ко мне. Я обиделась, я обиделась раз и навсегда. Пропела я на всю спальню, прежде чем успела вернуть контроль над самовольничающим языком. Щеки горели то ли от стыда, то ли от злости. Избегая смотреть в лицо ворону, я молча ткнула пальцем в сторону двери. «Это что еще?» — удивленно пробормотал он и, не обращая внимания на мое сопротивление, вновь схватил меня за руку. «Теплая волна? Какая там теплая? Меня ошпарило кипятком». Я рванулась назад, но с тем же успехом могла бы попытаться выдернуть руку из медвежьего капкана. Впрочем, странное ощущение, граничащее с болью, быстро прошло. Как во сне, не думая, я сама вложила вторую руку в подставленную ладонь. Ворон молча потянул меня к себе. Я подалась вперед, губы сами приоткрылись навстречу поцелую. И тут пушечным выстрелом грохнула окосяк входная дверь. «В трапезной тебя потеряли, голубь мой сезакрылый!» пропела Луиза, бросив на меня короткий, но многообещающий взгляд. «Подождут!» — буркнул ворон, даже не повернув головы в ее сторону. «У меня в груди поднялось злорадство. Вот тебе курица заморская, там подождут, и ты подождешь. Вот только они дождутся, а ты, походу, нет». «И то верно!» — кивнула ведьма. Но я тоже обеспокоилась. С чего бы? Я не дитя малое, чтобы в собственной крепе затеряться. Это кто ж тебя герой мой детем обозвал? Возмутилась Луиза. Говоря это, она, не отрывая взгляда от на продвигалась вперед. Она не должна его коснуться. Взорвалась в моей голове паническая мысль, но было уже поздно. Ведьма обвела руки вокруг предплечья воина, а подбородок пристроила ему на макушку. Синий цвет радужки ворона буквально на моих глазах сменился серым. Но пора и честь знать. Он выпустил мои пальцы так резко, что я пошатнулась. Хотел я гостю нашу забраться моего бестолкового сговорить. Да, видно, ей подумать надо. За Горислава? заметно удивилась Луиза. «Один у меня брат вроде». Хмуро отозвался воин и встал. Ведьма, получив по подбородку, громко клацнула зубами и ожгла злобным взглядом своего сизокрылого. «Подумай, Марина. Да мне ответ дай», — приказал ворон, не глядя в мою сторону. «Хотя и с ним поговори. Я пришлю его». «Не надо», — Хотела было ответить я, но вовремя, вспомнив про песенку «Волка» из «Ну, погоди!» прикусила язык. Только опозориться своими песнопениями еще и перед Луиской не хватало. Пришлось молча кивнуть. Ворон сдвинул брови, но так ничего и не сказав, направился к двери, таща на буксире, потирающий ушибленный подбородок ведьму. Не прошло и нескольких секунд, как я снова осталась в спальне невест в гордом одиночестве. Но спасибо тебе, подруженька. «Спасибо, Василисушка!» — в сердцах воскликнула я, глядя на закрывшуюся за парочкой дверь. Собственный голос без признаков дурацкого оперного сопрано подействовал на меня, как ушат холодной воды. «Так...» — протянула я, ежесекундно ожидая очередной песенки. «Говорю?» «Василиса — криворукая ведьма!» Голос повиновался беспрекословно. Фух, ну, слава богу, я выдохнула. А Василиска болтала до завтра, до завтра. Осторожнее надо быть с ее колдовством, а то оно что-то постоянно заканчивается раньше обещанного. Сообразив, что на радостях принялась разговаривать сама с собой, я воровато огляделась и снова взялась за книжку. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Все мысли о вороне я сознательно гнала прочь. Слишком больно было осознавать, что вообразила себе черт знает что, а он всего лишь присматривал жену своему драгоценному братцу. Вот только меняющие цвет глаза все никак не удавалось выбросить из головы. Васька не ошиблась хотя бы в этом. Какую-то власть заморская ведьма над нашим гостеприимным хозяином имела. Прямо перед глазами вспыхнула искристая говорилка. Сглотнув, Яни, дожидаясь молнии, толкнула ее в сторону. «Только прикоснись к нему еще хоть пальцем, я тебя в порошок сотру!» Прошипел шарик голосом уиски. «Утоплю, повешу, растопчу!» «Угу, а еще четвертуешь и казнишь», — огрызнулась я. «Разумеется, — говорилка не ответила. Я зло ткнула кулаком подушку. Никогда еще не приходилось вмешиваться в чужие отношения». Ни разу не засматривалась на чужих парней, и уж тем более на чужих мужей. Но вот сейчас мне прямо до зубовного скрежета захотелось отбить у ведьмы ворона. И сначала объяснить, с какой змеей он связался, а уж потом разбираться в наших с ним странных отношениях. Если они, конечно, есть, эти самые отношения. Тоскливо добавила я, невольно поежившись. Но окончательно рухнуть в депрессивные размышления я не успела. Передо мной снова вспух искристый шарик говорилки. «Еще угрозы!» — неприятно удивилась я, но в говорилку все же ткнула. «К северной башне выйди, девица!» — приказал шарик хриплым неприятным голосом. «Ага, уже бегу, только сарафан на крахмале, обозлилась я. «Совсем за дуру меня держите!» и еще бы предложили самой себе яду сварить. Плюнув на Луискина закидоны, я снова открыла многострадальную магическую книгу и принялась разбираться с замысловатыми объяснениями. Но хотя Василиса и утверждала, что книжка предназначена для самых, что ни на есть начинающих, получалось плохо. Я не представляла, как должна почувствовать в себе эти магические потоки. Вены же люди не чувствуют, а по ним кровь, между прочим, постоянно бежит. Так я и просидела, пока в спальню не начали возвращаться невесты. Они что-то оживленно обсуждали. Кто-то даже принялся копаться в сундуках с тряпками, но я упрямо смотрела исключительно в книгу. Учитывая отношения заморской ведьмы и то, что ей довелось сегодня увидеть, поладить собственной магией становилось жизненно необходимым. «Читаешь?» С этими словами книгу выдернули у меня из рук, на ноги навалилась тяжесть. «Люля!» – протянула я, даже не поднимая глаз. «Ну а кто тебе еще спасет от порчи глаз, да последней новости расскажет», – ухмыльнулась подружка. «Я, например». На другой край кровати приземлилась Василиса. «От болезни глаз перцовое зелье хорошо помогает. Я могу его сварить». «Нет уж», – поспешно отказалась я. «Держи-ка ты свои зелья при себе, тем более перцовые». «О, ты уже заговорила?» — удивилась царевна. «А в книжке писали, что неделю петь будешь». «Неделю?» — возмутилась я. «Ты же говорила до завтра». «До завтра я не говорила», — поправила Василиса. «Я предупредила, что, может быть, до завтра. Я это зелье в первый раз варила. Мало ли могла чего и напутать». «Напутать?» — взвыла я. «Ну а что?» Я ведь сама, все сама, да по книжкам. Учителей у меня не имеется. Зато подопытные кролики есть. Точнее, были. Поморщилась я и демонстративно отвернулась. Лёля, если эта отравительница еще раз предложит что-то жидкое, напомню, что я собиралась вылить ей это варево за шиворот. Больно надо предлагать, фыркнула Васька. Подливать втихаря тоже не надо, на всякий случай уточнила я. «И не думала», — вздёрнула нос царевна. «Так что у вас там за новости?» — перевела тему я. Вора на ужин не пришёл», — выдохнула Лёля, сверкая глазами. «А потом...» «Ты уж если рассказываешь, так рассказывай по порядку», — поморщилась Василиса. «Пришли мы на ужин. Глядь, а ворона за столом-то и нету, только Луиск сидит да братец его». «А уж как курица заморская вертелась!» Мечтательно закатила глаза степная княжна. «Любо-дорого посмотреть. Когда Грислав знак подал трапезу начинать, ее и вовсе перекосило». «Повертелась, вскочила и унеслась неведомо куда», перебила Васька. «Только под конец явились. Злые оба так и шипели друг на друга. Парочка». Судак до да сударочка, тьфу, никакого уважения. И где только бродили на пару? Известно где. Проворчал я, подавив радость по поводу размолвки ворона и ведьмы. Мне спать не давали. Ох, и ты молчишь! В один голос возмутились подружки. Скрывать я ничего не собиралась, но думала заняться разговорами ближе к ночи, когда будет поменьше лишних ушей. Но девицы смотрели на меня так требовательно, что пришлось рассказывать, как было дело, постоянно поглядывая по сторонам, не подслушивает ли кто. «Ишь ты!» — восхитилась Лёля. «Здорово ты курицу в пыль окунула!» «Ещё кто кого окунул!» — буркнула я, подарив Ваське далеко не самый благодарный взгляд. «Я-то спасибо некоторым слово сказать не могла, зато Луиска прямо соловьём заливалась». «И ты бы спела», – пожала плечами Васька. «Сейчас спою», – прошипела я. «Ну, все, все», – замахала руками царевна. «Так бы и сказала, что песни не любишь». «Да ну вас с вашими песнями», – вмешалась Лёля. «Тут такие новости, а вы...» «Ах, да, новости же», – спохватилась Васька. «Совсем из головы вылетела. А все ты, Маринка, виновата». Зели не подсовывай, зелень не подсовывай. За такие зелень, между прочим, люди деньги дают». «За такие зелень разве что в нос дадут», — перебила я. «Ты мне про новости давай рассказывай. Что там еще, кроме того, что Луиска с Вороном без ужина остались?» «Есть они не стали», — кивнула Василиса. Только Горислав наворачивал за обе щеки. «Вот уж утроба ненасытная. И куда столько лезет?» «Тьфу ты!» Не выдержала Лёлька. «У нас будет бул. «Чего будет?» Переспросила я. «Тоже не знаешь, чего это за дива?» Довольно усмехнулась княжна. А нам хозяин объяснил. «Это значит, все придут в большой зал, столы и лавки долой и будут плясать». «Французская забава», добавила Василиса. «Я о такой читала». «Чего это хранцузская?» — возмутилась Лёля. — У нас на день солнцеворота, знаешь, как отплясывают? И через костёр скачут, и вообще. Интересно, где они тут костёр разведут? — Костра не будет, Лёля, — веско уронила Василиса. — Это как не будет? — удивилась княжна. — Помёрзнем же все голышом-то. — Почему голышом? — я схватилась за голову. — Я же сказала... с превосходством уточнила Василиса. Забава французская. В одежде пляшут и ручки целуют. Ручки целуют? Ах, бал будет, дошло до меня. Ворон вздумал бал устроить. Бал и местная реальность никак не вязались у меня в голове в одно целое. Чтобы эти вот бугаи, которые даже поесть приходят в доспехах, «Расшаркивались с девицами на паркете под звуки скрипки?» «Невозможно. Не говоря уже о том, что я до сих пор не видела здесь ни паркетов, ни скрипок». «Ну да, бул. а что такого? У меня папенька тоже, когда послов принимает, танцы устраивает. Правда, пляшут скоморохи, а не цари». «Ну да ладно. Хоровод повести и царевне не зазорно». «И как ему это в голову взбрело?» — скривилась я, вообразив многоярусный хоровод вокруг замка в снегу по колено. — Луиска, наверное, постаралась, — пожал плечами Лёля. — Слово ещё такое ненашинское придумала. Я слышала, как она, выходя, ворону говорила, что для этого була обучит его вальсе какой-то. — Вальсе? А может, вальсу? — начала догадываться я. — Ну, может. Слово такое противное. Тьфу! «Срам!» «Так она же нас всех дурами выставить задумала!» Воскликнула я. В нашу сторону тут же повернулись все головы. «И как она это сотворит?» У дверей стоял давишний волхв и недобро щурился на меня из-под припорошенного снегом капюшона. э не бойся!» Хмыкнул, будто каркнул старик. «Зла не держу». «Ну, это хорошо». произнесла я и, спохватившись, добавила. «Только за что на меня злиться?» «Так за все хорошее!» Волхв откинул капюшон, и все присутствующие уставились на здоровенную шишку почти по центру морщинистого лба. «А чего это вы с таким украшением?» ляпнула Василиса. «Вы же колдун!» «Колдун!» усмехнулся волхв. «Да только всяк в чём-то силен, а в чём-то слаб. Коль будешь за всё подряд хвататься, ни в чём не преуспеешь. А ли тебе твои наставники того не говорили, девица?» Судя по тому, как покраснила Василиса, если наставники и говорили ей нечто подобное, то царевна пропустила мимо ушей. «Вот тот-то же!» — с удовлетворением подытожил Волхв и снова посмотрел на меня. «Так что там Луиска задумала?» «Не знаю я, что она задумала. Она мне не докладывается», — буркнула я. «Говори, что сама уразумела», — слегка прикрикнул старик, стукнув по полу тяжелым посохом. «Глядишь, в чем подсоблю». «Рассказывай», — подпихнула меня под бок Леля. «Чего застыдилась?» «Да не застыдилась я». «Тогда говори». поддержал Риса степную княжну. «Да, говори, говори», полетела со всех сторон. Я мысленно ругнулась, но отступать было некуда, да и незачем, в общем-то. Старый желчный колдун симпатии мне не внушал совершенно, но он в любом случае был лучше Луиски. Он, по крайней мере, не желал мне смерти. Вроде бы не желал. Пока. Тряхнув головой в попытке отогнать сомнения, я заговорила. В общем, бал — это танцы, но не хороводы. Я кивнула Василисе и перевела взгляд на Лёлю. И не скачки голышом вокруг костра. Кто бы мог подумать, что так тяжело объяснить людям элементарное, в общем-то, понятие. Бал, пары и кринолины, поклоны и корсеты, свечи и... И что там еще? В голову почему-то упорно лез фильм «Три мушкетера». Но объяснять местным, что же такое марлезонский балет, я и пытаться не стала. Тем более, что и сама-то не до конца понимала, что это такое. Не песенки же из фильма с ними разучивать. Вот так вот. Вуаля!» Пробормотала я себе под нос, окинув коротким взглядом пеструю стайку собравшихся вокруг девиц и остановившись на волхве, маячившем среди них, как ощипанная ворона. «Оно как бы понятно». подытожил старик, видя, что я выдохлась. «Парные пляски у нас есть, а Луиска решила свою всунуть, чтоб, значит, все по стеночке стояли, а она одна с хозяином отплясывала». Колдун щелкнул пальцами, и откуда-то к нему подъехал трехногий табурет. «Нечестно это!» — возмутилась Риса. «Почему это мне с вороном плясать нельзя?» то ты, ну оно, что можно», — покачал головой старик. «Но ты ж пляску эту заморскую знать не знаешь. А Луиска Ворона в свою горницу сразу после трапезы уволокла. Не иначе как учить будет. Да голову ему всякой дряни забивать. Захочешь позориться, да на ноги ему наступать». «Чего это сразу на ноги?» — проворчала риса, Но энтузиазм слегка растеряла. И не она одна. Позориться не хотелось никому. Вот то-то же. И раз никто из вас пляскает заморскую не знает, осталась Марина. Будет за вас за всех отдуваться и ворону луиски забирать. Еще чего не хватало, — возмутилась я. — Почему это? — прищурился Волхов. «Того, что меня эта чертова Луиска прямо там прикопает», — мысленно огрызнулась я. Алина на кого другого уже глаз положила?» Старик сдвинул кустистые брови. Как тебе тебе-то невольно. Ты невеста Воронова, Аль, позабыла?» «Забудешь тут с вами», — буркнула я. «Так что же ты...» «Да ничего, я», — перебила я. «Надо было срочно выкручиваться, пока еще и этот колдун не решил проверить меня на увертливость. Мало ли что тут с заподозренными в неверности невестами делают». «Я что, одна тут вороного невеста?» «О, насколько!» «Раз Луиска ворона научит, то пусть он со всеми и танцует». «Сразу?» — вмешалась Василиса. «Так то хоровод получится. Мы это и так умеем». Перед глазами моментально повисла картинка. Невесты сгрудились вокруг ворона и громко распевают. «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» Как в детском саду. «Я всех хваль танцевать научу», — выпалила я, пока фантазия не завела меня слишком уж далеко. «Это пляска Луискина заморская», — снова опустился на свой табурет волхв. «Угу. Я, конечно, на бальные танцы не ходила, но на вальс меня хватит». «А что? Ладно, получится. Пусть к ведьму стеночки постоит, своей очереди дожидаючись», — ухмыльнулся колдун. «Только нам бы партнеров», — подсказала я. «Кого?» «Ну, парней, с кем учиться. Друг с другом много не натанцуешь». — Это мужиков, что ли, тебе сюда доставить? — возмутился старик. — Можно и не сюда, — уперлась я. — Но надо. Что это будет за бал, когда все в очередь к ворону выстроятся? — А вот и выстроились бы. Вы же его невесты. — Так он сбежит после третьего танца, — парировала я. — Или здешний хозяин так сильно пляски заморские любит? — Не любит, — вынужден был признать волхв. «Ну вот», — закрепил успех я, «значит, нам нужны мужики, то есть, фу, партнеры для танцев, и еще...» «Платье срамные не получите», — тут же отрезал Волхов. Я покосилась на монументальную фигуру Рисы и, представив, как будет выглядеть эта культуристка в корсете из декольте, спорить с Волхвом не стала. «Зачем создавать местным мужчинам лишние комплексы?» «Платья наши сойдут». Пусть Луиска сама в корсете парится, если захочет. А вот место для учебы надо. «А тут тебе что не так?» — повел рукой Волхов. Припомнив, как пахло на всяких дискотеках, когда там отплясывала куча потного народу, я помотала головой. «Тут спальня. Ты мне сюда мужиков, то есть партнеров для танца, приведешь? Мы же все-таки невесты Вороновы». «Тоже верно. Ладно». «Будут тебе и место, и пурт, партнёры, но смотри мне, чтобы Луиска от злости удавилась!» «Это вряд ли», — хмыкнула я. «Она себя слишком сильно любит. А вот злиться будет точно». «Уже хорошо», — на полном серьезе кивнул Волф. «А то всё она при вороне облачком нежным вьётся». Пусть свою истинную рожу покажет. Пошли. Да, кстати, а когда бал? Спохватилась я. Завтра. Как завтра? Вытращилась я. Это слишком быстро. Тем более не след время терять. Пошли, пошли. Девицы засеменили к выходу. Я поплелась следом, ругая свой длинный язык. Если все получится, то убить меня захочет ведьма. А если не получится, то она все равно захочет. Но к ней в этом неразумном желании присоединится еще и колдун. «И зачем я на это подписалась?» — мысленно простонала я. Но весь масштаб собственноручно затеянной катастрофы я осознала несколько позже. Часа через два... «Нет, все всё не так!» Простонала я, борясь с желанием, подвывая, проскакать на одной ножке через весь зал, поджимая под себя отдавленную вторую. «Ты ведёшь. Шаг вперёд, поворот. Раз, два, три. Понятно?» «Ага», — кивнул парень. «Шаг вперёд. Ай!» «Прости, что ж ты такая нерасторопная?» «Музыку надо было подождать». Огрызнулась я. Собравшись с духом, я опять кивнула музыкантам, которым битый час втолковывала мелодию вальса немного раньше. Вальс на гуслях в сопровождении дудок и какой-то балалайки переростка звучал несколько непривычно, но все-таки звучал. А вот с танцорами наблюдались проблемы. Волх воздержал слово, привел нас в большой пустынный зал и даже щелчком пальцев заставил всю пыль, скопившуюся на полу, вылететь в окна. Поворчав для порядка, он пригнал откуда-то и партнеров, двенадцать молодых парней. Потратив минут двадцать, я сумела их убедить, что доспехи и мечи в танцах только мешают, и разделила между девицами. А вот дальше началось форменное безумство. Василиса, как и еще парочка девиц, гордо вышагивали вокруг доставшихся им парней и заливались краской, стоило тем только прикоснуться к их талиям. Лёля то и дело начинал выкидывать дикие коленца, не вязавшиеся ни с музыкой, ни с партнёром. Бедолага уже успел получить коленом в живот и милой светлой головушкой в подбородок. На степную княжну он теперь поглядывал с заметным уважением и некоторой опаской и старался держаться на почтительном расстоянии. Это в Риса вертела своим парнем, как атлет в цирке штангой. Все попытки донести до нее, что вести в танцы должен мужчина, заканчивались неудачей. Остальные же просто топтались рядом, внимательно глядя в пол, из-за чего то и дело сталкивались лбами. Видимо, не только мои ноги уже успели пострадать. «Смотрим все еще раз на меня!» — крикнула я, останавливая музыку. «Я мужчина!» «Да ты что, правда?» — понеслось со всех сторон. Нет. Рявкнула я, хватаясь за голову. «Просто представьте, я покажу, что делают мужчины». На этот раз мешки полетели от парней. Сообразив, о чем могли подумать они, я завелась краской. «Да не в том же смысле!» «Меч тебе и правда не поднять», — задумчиво согласился мой партнер, чье имя я в очередной раз забыла. «А что тогда?» «Каждый мыслит в меру своей распущенности». Мелькнула у меня в голове, и я покраснела еще сильнее. «Танцы!» «Я говорила о танцах, черт возьми!» «Не поминай нечистого!» прикрикнул Волх, изображавший полицию нравов в дальнем углу. «Только перспектива остаться на проклятом балу единственной, кто кроме Луиски умеет танцевать проклятый вальс, заставила меня остаться на месте». «Значит так. Василиса, иди сюда». «Мужчины, смотрим на меня!» Я сжала пальцы царевны и вытянула руку, а другую положила ей на талию. «Берем девицу вот так!» «А мне кого брать?» поинтересовался мой партнер. «Кого хочешь, хоть волхва!» в сердцах хляпнула я. «Меня!» взревел старик, когда два обалдуя, оставшиеся по моей милости без девиц, синхронно повернулись к нему. «Все!» «Это будет катастрофа», – простонала я, выпуская опешившую Василису. «Что будет?» – заинтересовалась та. Я чуть не ответила, что, но вовремя прикусила язык. «Мне нужен кто-то, с кем я смогу вам показать, как надо», – проговорила я слегка охрипшим голосом. «Тогда давай я подсоблю», – прозвучал вдруг голос, отозвавшийся по всему телу волной дружи. Из полумрака у двери выступил ворон и пошел прямо ко мне сквозь расступающуюся толпу. Ну, или это был Горислав. Ни плаща, ни фибула, по которой я до сих пор хоть как-то различала братьев, на нем не было. Эй, эй, это же не танго. Только и сумела подумать я, когда он властно и уверенно приобнял меня за талию, притягивая к себе и одновременно подавая знак музыкантам. «Где ты так танцевать научился?» Выдохнула я минут через десять, когда музыка стихла. «Я по свету довольно много поездил», — хмыкнул воин, не торопясь, впрочем, меня отпускать. «Это братец тут сиднем сидел, как сыч. Даром, что вороном кличут». «Значит, все-таки Горислав», — с легким разочарованием констатировала я. Впрочем, догадываться начала гораздо раньше. Не было тех всепоглощающих уверенности и спокойствия, которые охватывали меня, стоило оказаться в объятиях хозяина замка. Да и волну, которая прокатывалась по телу, всякий раз, едва наши руки соприкасались, тоже трудно было с чем-то спутать. Ничего подобного рядом с Гориславом я не испытывала. Хотя надо отдать ему должное, танцевать он умел. Вел уверенно, властно. Даже на ногу ни разу не наступил. «Все видели», — прервал мои размышления громкий голос Горислава. «Ничего сложного нет, теперь сами. Нерадивые и неуклюжие получат плите на конюшне лично от меня». «К невестам?» Он чуть улыбнулся и склонил голову. «Это не относится». Снова зазвучала музыка. «Зачем так жестоко?» Не сдержалась я, проносясь в танце мимо заметно посмурневших воинов. Они же только учатся». «Усерднее будут», — спокойно отозвался Горислав. «Ты не знаешь наш народец, Марина. Пока плетью не пригрозишь, так и будут селиться. А сейчас глянь, как стараются». «Наверное, ты прав», — неуверенно согласилась я. Парни действительно старались. Да и невесты стали куда меньше пищать и выплясывать всякую от отсебятину. Никому не хотелось подвести партнера под монастырь. то есть под конюшню. Но в то же время из зала пропало какое-то радостное оживление, исчезло ощущение праздника. Танцоры, кто хорошо, а кто похуже, словно выполняли какую-то нудную, но необходимую работу. Искренне наслаждался происходящим только Горислав. Он не скупился на язвительные комментарии и многообещающие взгляды, под которыми молодые парни мрачнели и отводили глаза. «Ты, как и я, мир повидала». Продолжил Горислав, в очередной раз выводя меня к центру зала. «На что тебе эта крепь, богами забытая?» «Совершенно ни к чему», — машинально отозвалась я. Воин на мгновение сжал мою руку намного сильнее, чем требовалось. Опомнившись, я сообразила, что именно ляпнула, но было уже поздно. «Поехали со мной, Марина», — понизив голос почти до шепота, горячо заговорил он. Ворон проклят этой крепью, как пёс паршой. Ему отсюда никогда живым не уйти. Ну, на охоту же ездит, как я слышала. Вражин гоняет. То и оно, что вражин гоняет, — фыркнул Горислав. И света белого не видит. И на жену у него времени не останется. А ты, цветок заморский, зачахнешь в этой каменной клетке. И не вспомнят, как звали. Заморская у нас Луиза. Ей чахнуть тут предстоит, судя по всему. Легкомысленно парировала я, хотя слова воина неприятным холодом отозвались где-то глубоко в груди. А я могу увезти тебя к теплому морю. Туда, где круглый год лето и поют птицы. И много-много диких обезьян, фыркнула я. Каких обезьян? Воин сбился с шага. «Не обращай внимания. Это я так о своем. Мне лучше домой. Не хочу я к морю». «И уж точно не хочу никуда с тобой», — мысленно добавила я, останавливаясь посреди па. Горислав вынужден был тоже остановиться. Взвизгнула замолкая дудка, встрепенулся, задремавший в своем углу волхв. И пара танцоров тоже одна за другой начали останавливаться. Но Горислава не так-то легко было смутить. Одного взгляда хватило, чтобы музыка опять заиграла, другой заставил парней снова закружить невест в танце. И только мы с воином стояли друг напротив друга, как два бойцовских петуха перед дракой. — Что ждет тебя дома? — настойчиво проговорил он. — Ты не царевна, не княжна, я узнавал. Венец с одним из таких... Грислав брезгливо дернул в сторону танцоров. «Что они смогут себе дать?» «Если бы я смотрела, кто и что может мне дать, — разозлилась я, — то, наверное, твоим братом бы интересовалась, а не тобой. Мне любовь нужна, понятно?» «Брата Луиска никому не отдаст», — мотнул подбородком воин, зло сверкнув глазами. «Он уже не жилец». «В каком смысле?» Вытаращилась я. «В том, что выбор свой сделал, и от него не отступится», — пояснил Горислав после маленькой паузы. «Настолько маленькой, что я даже засомневалась, не почудилась ли она мне». А следующие слова воина напрочь выбили меня из колеи, заставив позабыть о такой мелочи. «Он ее выбрал, с ней останется». «А я тебя люблю». Я успела только хлопнуть глазами, ошалев от такого признания, а в следующую секунду неведомая сила оторвала от меня Горислава, словно нашкодившего котенка. — А ну, прочь, пошел подлый тать! — прошипел появившийся буквально из ниоткуда волхв. — с чего удумал, у родного брата невесту отбивать!